Разговоры в сети. Сообщество Керин. Юнми сегодня так закричала на уроке. Я думала, умру от испуга. Почему она кричала? Она ненормальная? Радовалась, что фристайл занял девятое место в мировом хит-параде. Она их фанатка? Похоже, да. Тогда на концерте посвятила им музыку. Теперь на уроке радовалась. Надо же! Кто бы мог подумать? Такие, как она, любят только себя. Ага, ходит как королева. Терпеть такое не могу. А может, она не фанатка? Может, просто хочет, чтобы обратили на нее внимание? Вот и примазывается к чужой славе. Это ведь первый раз в истории, когда корейская группа заняла девятое место в мире. Не знаю, может и так. А фристайл молодцы. Жаль только, что судьба была к ним столь жестокой. Такие красавчики... «Да, они мне тоже нравятся. Фэн Энтетеймент, наверное, плачут сейчас крокодильями слезами. Если бы не эта авария, они бы столько денег заработали». «Ага. А ты слышала о том, что вроде бы не все из Фристайл погибли? Один участник остался в живых». «Где ты это такое слышала?» «Говорят, об этом написал в сообществе кто-то из их поклонников». «Ещё говорят, что журналисты начали расследование». Хотят проверить и найти этого мемпера Интересно. Я об этом не слышала. Нужно будет поискать в сети. Поищи. Если что найдёшь, мне расскажи. Мне тоже интересно. Время действия. День. Место действия. Школа Керин. Школьный коридор. Действующие лица. Дон Хё и Юн Ми. Юн Ми? Здравствуйте, Сон Сан Ним. Здравствуй, Юн Ми. У меня к тебе вопрос. Ты решила проблему мусора в твоем шкафчике? Да, Сон Сан Ним, уже давно. Хм. Мне поступила жалоба, что шкаф для вещей плохо пахнет. Оказалось, что в твоем шкафчике начал портиться мусор. А ты мне говоришь, что решила проблему. Да, Сон Сан Ним, решила. Как же ты ее решила, если на тебя жалуются? Я теперь просто не пользуюсь шкафчиком, вот и все, солнце ним. Вот как? Хм, ты меня разочаровала. Я рассчитывал, что ты найдешь другое, более активное решение, чем просто пассивно отказаться от того, что тебе принадлежит по праву. Активное решение? Да, Юнми, я не говорю о драке. Я говорю о тебе и твоем взаимодействии с твоим антагонистом. Умение превращать врагов в союзники. «Не уверена, что мне в союзники требуются какие-то мудаки. Простите, солнце ним вырвалось». «Если не союзники, то тогда признающие твою силу. Шкафчик по-прежнему твой. И за мусор в нем отвечаешь по-прежнему ты. До конца дня наведи в нем порядок. Нехорошо, когда другие страдают из-за твоего неумения наладить отношения со сверстниками». «Ты меня поняла?» «Да, солнце ним». Вздохнув, отвечает Юнми и недовольно поджимает губы. «Хорошо», – кивает Донхю. «Я буду следить за ситуацией». Кивнув, он уходит. Юнми смотрит ему вслед, пока он не поворачивает за угол. «Ну ладно», – говорит она, философски пожав плечами. Время действия. Поздний вечер. Место действия. Школа Керин, комната Юнми. Юнми сидит на кровати с гитарой в руках. Рядом – листки с текстом и аккордами. «Чуин!» – перестал тренкать струнами, спрашивает Юнми, вышедшую из душа, соседку. «У тебя знакомый программист есть?» «Нет, а что?» – на пару мгновений задумавшись, отвечает та, придерживая рукой полотенце на голове. «Да так, программку одну нужно написать. Может, у твоих знакомых есть знакомые кодеры?» «Я поспрашиваю», – обещает Чуын Ин и интересуется. «А что ты делаешь?» «Песню придумываю», – отвечает Юн Ми. «Сегодня преподаватель музыки задал задание написать что-нибудь, в чем не было бы ни слова про чувство и любовь. Вот мозгую». «Написать песню?» – восхищается Чуын. «Эх, мне бы так уметь!» «И что? Что у тебя получается?» «Так?» неопределенно двигает правым плечом Юнми. «Сыграй, пожалуйста», просит Чуин. «Мне интересно». «С голосом у меня плохо, не взыщи», предупреждает Юнми и, поудобнее перехватив гитару, откашлявшись, объявляет «Холодное железо». Золото хозяйки, серебро слуге Медный грош бродячий всякой милюзге На пьянку для солдата, на бархат для вельмож Холодное железо добывает медный грош Тесовые запоры богатым сундукам Подгнившие заборы усталым бегом Когда высокие стены, когда крепкие врата Холодное железо творяет города Красотки-куртизанки предводным петухам Смешливые крестьянки немытым пастухам Красавицу-принцессу на ложе уложить Холодное железо позволяет заманить Ятвине кровавым для графа-вельмож Бродягами и стрелю Под ребра ржавый нож В скитаниях и сражениях Земную жизнь нить Холодное желе Алмазы и рубины владыкам и царям, лохмотья и дубины простым золотарям. На золотые троны сияние свечей Холодное железо производит королей. Лишь хладное железо властвует над всем, Холодное железо решение всех проблем — Дерись, когда получишь 5 демов стали в грудь, холодное железо позволяет отдохнуть. ла Примечание автора. Песня исполнительницы под псевдонимом Льдинка. Композиция дает представление о текущем уровне голоса Юнми. Автор прекрасно понимает, что стихи впрямую не переводятся, но поскольку читатели у него русскоязычные, он сознательно идёт на то, чтобы давать русские песни так, как они есть, без перевода на корейский, для создания настроения и понимания. Вряд ли многие из читателей смогут оценить красоту корейского языка, а автор ориентируется на большинство. Будут песни и на корейском, и английском, и японском, и других языках. Поэтому не стреляйте в пианиста. Он играет, как считает правильным. С уважением, автор. Конец примечания. «Здорово!» – восхищенно говорит Чуин, когда Юнми заканчивает петь. «Действительно, без любви получилось. Прямо гимн железу, а не песня. А еще сыграй что-нибудь тоже, не про любовь». Юнми задумывается. «Знаешь?» – говорит она. У меня в репертуаре пока больше ничего такого нет. Нужно будет подумать. Жаль, слегка опечаливается Чу Ин и спрашивает, переводя разговор на другую тему. А ты слышала, что в группе Фристайл не все участники погибли? Ходят слухи, что был еще один парень и он жив, только почему-то скрывается. Журналисты ведут расследование, думают, что его скрывает агентство, pr ход Юнми озадаченно вытаращивается на соседку. «Зачем ты это мне говоришь?» – спрашивает она. «Ну, я думала, тебе это будет интересно», – объясняет Чуин. «Ты ведь их фанатка. Музыку им посвящала на концерте». «А, ну да», – кивает Юнми. «В фристайл все такие красавчики?» – продолжает между тем Чуин. «Если есть еще один из них, наверное, он тоже так же красив». Так хочется посмотреть на него. Она отжимает перед собой кулачки и трясет ими, издавая при этом звук. и, -и, -и, -и. Юнми приоткрыв рот, смотрит на нее. Я бы хотела, чтобы он стал моим оппой. и, -и, -и, -и. Хватит ерунду говорить, перестал сидеть с отвисшей челюстью, хмурясь говорит юнми Давай спать. Еще эмоциональный дневник нужно заполнять. Почему ерунду? Не понимает Чу-ын. В сообществе пишут, что их могут наградить за вклад в корейскую культуру. Пусть посмертно, но все равно награды отдадут родителям. Утешение для них, конечно, слабое, но все равно есть чем гордиться. «Пф», выдыхает Юнми. «я уже опухла от стольких слов». «Так, все, я делаю последнее задание и спать, не отвлекай меня».